Богопризыватель, богопризыватели. Существует много типов машин, но нет среди них других столь же сложных, как богопризывательные машины, построенные для атеистических крестовых походов. Покоряя атеистические теории, крестоносцы разграбляли святые места, обращали в рабство жрецов, проливали кровь верующих. Из святых реликвий, в сочетании со своими собственными святотатственными, искажающими холст магическими артефактами, напоенными кровью побежденных, они соорудили огромные могущественные дыбы. Взгромоздив их на машины, способные ввести их в битву, крестоносцы осадили бога и всех богов и призвали их к своим дыбам, где подвергли пыткам и уничтожили. Слушайте гласарий «Богоубийцы».